Серк Усов. Попаданец. Мактени. Книга четвертая. Глава первая. Как часто говорили в родном мире Андрея, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и здесь получилось. Назначенная на короткий срок исполнять обязанности Прево-Нагобинской провинции Керме-Олворм, монаршим указом осталась в этой должности на постоянной основе. Главой городской палаты магов вместо огненной магини стал Рим-Ол-Райм, шестидесятилетний маг жизни, ее давний друг и соратник, а, по слухам, и любовник. Что ж, землянину такие кадровые изменения были только на руку. Они гарантировали положительное решение его вопроса. Джиса начала возведение замка, не дожидаясь королевского агрымана об образовании нового феода Рэй и определении границ Манора. Правительница провинции и ранее испытывавшая симпатию к молодому восемнадцатилетнему благородному Анду, теперь после совершенных им военных подвигов во славу короны гарантировала, что никаких препятствий в его деле не возникнет. Если же вдруг в канцелярии двора найдутся интриганы, которые по каким-либо причинам решат помешать прошению Оларея, рея Кермия готова обратиться непосредственно к королю. Ратвис IV такую возможность своим правопровинциям предоставил. У каждого из правителей имелся эфирный амулет для прямой связи с монархом. Посланец Кермии нашел землянина в доме наставника Порспера и пригласил в резиденцию, где Ол-Рэя ждет приятный сюрприз. Немченко сразу понял, какой, но сокращать время занятий с мастером меча и не подумал. Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Отдохнули, благородный Анд? поинтересовался наставник. «Тогда продолжим». С момента завершения первого этапа обучения прошло меньше полугода. Четырех сорокапятидневных месяцев — Однако те тренировки, которые попаданец проводил в походе с Фрайсом Рантином, другим мастером меча, отдавшим согласие стать капитаном дружины Владения Рей, показали хороший результат. Оценив возросшее мастерство своего благородного ученика, Порспер одобрительно хмыкнул и согласился приступить к завершающему этапу. Дело землянина и без того было, что называется, выше крыши. Тем не менее, он не стал откладывать обретение умений мастера меча на более поздний срок. Все, что казалось развития навыков, магических или боевых, Немченко старался реализовывать в приоритетном порядке. К тому же, основным методом обучения теперь являлась самоподготовка по методикам, разработанным Порспером. А уж выделить время для меча дважды в сутки, утром и вечером, можно без проблем. Еще раз Андрей старался восстановить дыхание, сбившееся после схватки в ускоренном темпе. На сегодня достаточно. Наставник как будто бы совсем не устал. Его дыхание было ровным, хотя и чуть более частым, чем обычно. «Отправляйтесь по своим делам. И не забывайте, что через неделю нам уже потребуются зелье, список которых я вам давал. Я помню». Многое уже закупил, остальное один аптекарь обещал доставить в ближайшие дни. Зайду к нему сегодня на обратном пути от и Ворм. Алхимические составы у меня жена сама сделает. Завтра-послезавтра вернется и приступит. Ваша супруга адептка земли, а для некоторых составов требуется либо огонь, либо воздух и жизнь. Мы разберемся, мастер. Джекса внимательно ознакомилась с тем списком, который дал порспер и пообещала мужу, что ни со сроками приготовления, ни с количеством зелий проблем не возникнет. Своей любимой Андрей доверял. имея какие какие-нибудь трудности», она так бы прямо и сказала. «Вообще-то, за те деньги, которые попаданец платил наставнику, тот сам должен был позаботиться о стимулирующих препаратах. Но Порспер не рассчитывал, что второй этап обучения начнется так рано, поэтому и не подготовился». Слуги мастера, сноровистая супружеская пара и их глуповатый сынок приготовили мыльню, то есть баню, но парной. и наставник со своим учеником быстро смылись себя под тренировочных трудов. «Жду через три дня», — Порспер лично провожал Оларея до калитки. «Полынник, можете уже приступать пить. Два гладка утром и столько же вечером. Лучше всего, если энергии будете насыщать непосредственно перед употреблением. Так и сделаю, землянин крепче стянул ворот меховой куртки. До встречи, наставник. Он глубже натянул черный шерстяной берет, накинул капюшон плаща и вышел за ворота. Из возможных вариантов перемещения по городу, в карете, на лошади, в носилках или ногами, землянин чаще предпочитал ходьбу пешком. Экипажа у них с Джисой не имелось. Насильщиков надо было искать, а за конем требовалось следить, нанимая тех, кто станет за ним присматривать. В гертале имелись конокрады. Немного, но примерно столько же, сколько и автоугонщиков на земле. Достаточно, чтобы проявлять предусмотрительность. Тем более, что противоугонная сигнализация отсутствовала. Нужда и голод заставляли значительную часть людей в этом средневековом мире вставать на кривую дорожку рано или поздно приводящую к пыткам и казням. Понимание попаданцам мотивов действия преступников не отменяло его нежелание стать их жертвой. о вот и не пользовался верным буцефалом. Лишние хлопоты и волнения. Выпавший прошлой ночью снег днем растаял, превратив грязь на мостовых в сплошную кашу. А сейчас сверху накрапывали мелкие капли холодного зимнего дождя. Сапоги с высокими голенищами позволяли уверенно преодолевать разлившиеся лужи. Но Андрей предпочитал их обходить, прижимаясь к стенам домов, крытым уличным прилавком и забором, расталкивая встречных или попутные потоки прохожих. Скользнув ногой в жиже, удрученно подумал, что никогда ему больше не ступать по асфальту и не попадать под струи поливальной машины. «Да и черт бы со всем этим!» — накатила вдруг веселая злость. «Что было, того уже не будет, а он и здесь устроился вполне неплохо». На мытном рынке пришлось идти в обход столпотворения, образовавшегося от устроенной двумя компаниями подмастерьев драки, и толпы окруживших дебоширов-зевак, среди которых затесались и городские охранники правопорядка. Трое стражников разнимать драчунов не спешили. Крутили только тех, кто уже вышел из боя. Оттаскивали, связывали и оставляли лежать в грязи. Один из полицейских смог разглядеть под надетым на голову Немченко капюшоном берет с серебряной вышивкой благородного Ола. Позвал своих товарищей и вместе с ними помог дворянину пробиться сквозь толпу. «Спасибо, почтенные!» — поблагодарил Андрей Стражников монетой в 25 боров половину обора. «Согрейтесь после смены вином или элем!» — Рад были оказаться вам полезными, господин, — почтительно склонил голову десятник, принимая крупные чуть ли не на пол ладони медяк. — А с этими молодыми пьяницами мы вскоре разберемся, не сомневаюсь. До резиденции прыву от особняка-наставника Немченко дошел за три четверти часа. Перед парадным подъездом стояли три кареты, а вдоль коновизей — пара десятков лошадей. Посетители съезжались сюда со всей провинции, а не только приходили из города. Андрей прибыл по приглашению, а потому доверенный раб Олы Ворм проводил его в кабинет хозяйки через боковую дверь, минуя всегда наполненную визитерами секретарскую. Прошедшим летом Нагобин дважды подвергся диверсионным нападениям ниторцев. Если первая, целью которого являлись продовольственные склады, удалось отбить без особого ущерба для инфраструктуры и строений, то вторая, пиратская по сути вылазка северян, направленная на уничтожение порта, привела к серьезным разрушениям в приморской части города. Устранением последствий занимались не только нагобинские власти, но и службы прывок провинции. То, что Ола Ворм в таких условиях посчитала возможным приостановить прием посетителей и своих чиновников ради личной беседы с молодым магом, следовало ценить, и попаданец это сделал не только в своих мыслях. — Керме, я благодарен тебе, что нашла время, — учтиво поклонился он. — Ерундаант, подойди сюда. Ты ведь уже догадался, зачем я за тобой послала? Кабинет своими размерами больше походил на танцевальный зал. Ярко освещался магическими светильниками, тусклыми вечерними лучами из узких стрельчатых окон и никаких чадящих факелов или масляных ламп. Средневековье, но магическое. Дань, существующей сейчас в гертале эпохи, отдавали огромные гобелены, закрывающие собой две трети мрачных каменных стен. На одном, висевшем за спиной прыво, во весь рост был изображен король Ратвис IV, одетый в латный доспех. Земля и Гертала — разные миры, однако привычка к месту и не к месту выражать верно верноподдынические чувства правителям, вывешивая в сановных кабинетах их портреты, была присуща обеим. За этим Андрей выразительно посмотрел на два свитка, которые Олаф Орм придвинула к себе с края стола. «Пришел ответ. Я вижу по тебе положительный». «Да, так и есть», — подтвердила Кермия. Немченко взял оба документа, сел на предложенный ему стул и бегло их просмотрел. Первая бумага оказалась королевским агриманом на право владения Феодом Рей за личной подписью монарха, заверенной магическими печатями, правителя и канцелярии двора с подробным описанием границы состава манора, а другая представляла собой карту, где указанное было обозначено в привязке к местности. «Спасибо тебе огромное», — поблагодарил он могиню. «Владей во славу своего молодого рода». Кермия посмотрела на землянина с чуть заметной насмешкой. «Жаль, конечно, что ты ушел со службы. Я хотел тебе предложить должность своего заместителя» не ожидала не обидишься столь ранней твоей женитьбы тебе ведь еще двадцати нет подождал хотя бы до тридцати даже твои приятели тимка и одисса постарше тебя будут тоже сглупили впрочем вам виднее вообще то немченко в этом теле исполнилось едва восемнадцать но благодаря усиленным тренировкам выглядел он старше Разумеется, говорить про его о том, что реально, с учетом прошлой жизни, ему почти тридцать семь, он не стал. «Любовь приходит неожиданно», — улыбнулся он и опять посмотрел в бумаги. «Смотрю, даже оба королевских рудника мне пожаловали». «Не благодари», — отмахнулась она. «Они оба, что медный, что железный, давно убыточный. Затраты на содержание почти вдвое превосходят выручку с продаж». Их бы закрыли, да форский городской совет попросил повременить. Они туда приговоренных к каторге должников и бродяг направляли. Удобно, рядом, решай теперь сам, как с этими копьями поступать. Лучше закрой, зачем тебе лишние расходы? Названные керми и ресурсы не являлись в Делиоре дефицитными. В королевстве их залежей было достаточно много, и все же Андрей несказанно удивил известие об убыточности шахт. Имейте железо крайне востребованный Благодаря магии эти металлы имели гораздо большие сферы применения, чем на Земле в подобную эпоху. Что-то с трудниками нечисто. Надо с доставшимся хозяйством вдумчиво разобраться. Для бывшего аудитора это проблем не составит. Кроме каторжных производств, попаданцу достались во владение и три поселения — Черемшанка, Лесное и Озерное, общим числом в 1700 душ, если полагаться на последние и еще весенние данные, предоставленные королевским тюном. Смертность здесь была высокая, а рождаемость еще выше, так что можно рассчитывать на количество крепостных во владении рай не меньше указанного. Ола Ворм предложила гостю вина, сделав знак рабу. Но Андрей вежливо отказался. Понятно, Магине нравилось беседовать с молодым Рэем, ее развлекали его порой и вовсе неожиданные трактовки тех или иных событий. И все же попаданец предпочел откланяться. Уже поздний вечер, а из приемной слышалось множество голосов людей, пришедших по делу. — Не хочу тебе мешать. Немченко встал, уложил документы в сумку и забрал наброшенный на спинку соседнего стула плащ. Входил в кабинет он, минуя гардеробную, и все свое носил с собой. «Как накал дел снизится, буду рад твоим приглашением, если не забудешь». «Не забуду», — пообещала Право, и взмахом руки отпустила своего протеже. «Сам не стесняйся навещать, когда будешь приезжать в Нагобин», — сказала она вслед. Личный слуга Кермии проводил попаданца до парадного выхода и помог накинуть плащ. На улице падавший снег превратился в легкий дождь. Землянину при этом показалось, что стало холоднее. Со стороны порта к западным воротам гнали полусотню гремевших кандалами нитерских военнопленных. На многих из них еще сохранилась форменная одежда, впрочем, превратившаяся в лохмотья. В условиях наступившего похолодания эти работники, устранявшие последствия собственных разрушительных действий, Вряд ли долго протянут. Кого не повесят или не посадят на кол за невыполнение норм, тот умрет от морозов и их скверного питания. В отличие от них, те военнопленные, которых выкупила Джиса, имеют шанс пожить подольше. Олэ Рэй принуждала их к труду довольно жесткими мерами, но хотя бы кормила сытно и одевала теплее. Никакой жалости, прагматичный расчет. Супруга предполагала, что через пару-тройку месяцев, когда строительство замка завершится, цены на рабов вернутся на довоенный уровень, и ставших ненужными кандальников можно будет выгодно продать. Мудрая жена Андрею досталась, хозяйственная. Нанятые ею две артели каменщиков уже уяснили насчет возможного брака. «Не так сделаешь, будешь исправлять за свой счет». «Господин, не желайте воспользоваться парчезом? К задумавшемуся в центре площади землянину подбежал высокий сутулый парень с руками длинными, как у горилы. «Бор за сто шагов. Это недорого!» «Нет, я как-нибудь сам», — хмыкнул Немченко. С возможностью оплаты по счетчику он столкнулся в не впервые. Обычно суммы были фиксированными в зависимости от района, куда требовалось доставить пассажира. Небо было затянуто тучами, луна скромно спряталась за ними, и город пестрял огоньками над дверями зданий и светом окон. На третьем пересечении улицы, успокоив пожеланием доброго вечера метнувшуюся от его покрытой плащом фигуры молодую рабыню, куда-то торопившуюся с корзиной, наполненной тряпьем, попаданец свернул в широкий проход между трехэтажными доходными домами. Капюшон накинут глубоко, так что даже если сверху и выльют какую-нибудь дрянь, плащ защитит. Окружающая обстановка выглядела, как в строках Александра Блока. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Вот к аптеке-то, занимавшей первый этаж следующего после углового дома, Немченко и направился. Торговля в Нагобине уже прекратилась, если не считать питейных заведений. Но Андрей еще накануне заплатил аванс в объеме полной стоимости ингредиентов. Сам он не имел представления, как получить серу, йод или, к примеру, валерьянку. Оставалось только забрать свой заказ. Две маленькие худые фигурки, кравшиеся вдоль стены, постарались вжаться в нее. Андрей, проходя мимо, сделал вид, что в темноте их не заметил, не стал детей пугать. Мальчики это или девочки, у юных оборвашек пол различить и днем-то непросто. Обритыми налоса или, наоборот, обросшими, как бонжови могли быть и те, и те. У аптечного крыльца насчитывалось всего две ступеньки. Поднявшись на верхнюю, Андрей толкнул дверь от себя, предполагая, что она окажется уже запертой на засов. Не угадал. Вход в лавку оказался свободным. Внутри, кроме пожилого аптекаря и его совсем старого слуги, находились одетые в меховые парусиновые куртки четыре угрюмых личности, трое из которых стояли вдоль короткого прилавка, а один сидел на полу, уткнувшись подбородком в грудь и прижав руку к левой стороне живота. Из-под ладони сочилась кровь. Амулет над полками со снадобьями тускло освещал тесное для такого количества людей пространство. «Какое крепленное вино, — Какое крепленое вино, ритурий! — угрожающе говорил самый крупный из поздних гостей. — Гони что-нибудь магическое, его почти насквозь проткнули! Ближайший к вошедшему землянину посетитель, им оказался молодой парень в темно-синей ермолке, Услышав за спиной звук, открывшейся двери и шаги, резко развернулся, выхватывая спрятанный в рукаве нож, и сделал резкий выпад, чтобы всадить лезвие в сердце Андрея. Отклониться и извлечь свое оружие, меч или дагу, попаданец никак не успевал, мешал плащ. Но он ведь мог тени, когда парень только еще начал движение рукой, Немченко ушел в слой сумрака, пропустил сквозь себя провалившегося в образовавшуюся пустоту нападавшего, вышел в реальность упрыткого дурака за спиной и, прикоснувшись, отправил его дыханием сумрака в реку забвения. «Габар — Габар! — попытался остановить своего младшего товарища один из мужчин, когда было уже поздно. — Дверь почему за собой не закрываете, раз свидетели не нужны? — поинтересовался Андрей. Он уже понял, что мужчины являются городскими бандитами, притащившими своего зарезанного подельника к ближайшему месту, где могли оказать лечебную помощь. Меча землянин извлекать не стал. Раз уж начал бить магией, так зачем что-то менять? Опасности для него оставшаяся троица не представляла. Он их за мгновение может прихлопнуть. «Господин, простите», — сказал здоровяк, прижимаясь к прилавку. «Габар не увидел, кто вы». Оба стоявших мужчины, как и аптекарь, со своим слугой побледнели при виде высохшего и посеревшего тела, напавшего на ула парня. «То есть, если бы я не являлся магом, то считаешь, его махание ножичком было бы правильным? Отвечай!» «Нет, я не то хотел сказать. Нашего товарища бандиты ранили. Вот Габар решил, что вы — это одни, то есть а -а один из них. — Нашли, догнали. Позвольте нам уйти. рейс с полным правом мог убить подельников, напавшего на него недоумка, что попаданец после мгновенного раздумья и собрался сделать. Но тут раненый поднял голову, показав искаженное болью лицо. — Пашар, узнал немченко бывшего унтер-офицера своей авангардной сотни. — А ты что здесь делаешь? Он шагнул к десятнику и вылечил его амулетом. Ты же вроде вдали собирался. Капитан! Полностью исцеленный пошар вскочил, как подпружиненный.